Глава 10. Убийство. Констебль Уайзман проживал вместе с семьей в небольшом коттедже на Бэксхилл-Роуд. Его двое сынишек, Джоффер Хэк Уайзман и Лусом Уайзман, несказанно гордились тем, что их отец полицейский — и имели полное право на то, так как констебль Уайзман пользовался уважением не только в кругу своих знакомых, но и во всем графстве. Он не был каким-нибудь простым деревенским констеблем, а начал свою службу в городе, что окружало его известным обаянием, так как полицейская служба в городе связана со многими и серьезными преступлениями, расширяющими кругозор служащих и создающими им большую опытность, чем незамысловатые проступки деревенских жителей. Констебль Уайзман считался умницей, человеком, способным разрешить самые трудные задачи, волновавшие и смущавшие бесхитростные умы деревенских жителей. Так он весьма остроумно разрешил вопрос о вмешательстве полицейской власти в домашние неурядицы. Он высказался за то, что Констебль имеет право войти в дом, в котором муж бьет жену, лишь в том случае, если избиваемая начнет кричать «Убивают!». Он глубокомысленно прибавил, что в подобных случаях следует обращаться к дежурному полицейскому, а не к случайно оказавшемуся на улице. Так как Констебль посещал свой участок лишь раз в день, и именно в обеденное время, то весьма сомнительно, послужило ли его решение на пользу избиваемым женам, Хотя было замечено, что некоторые, заведомо известные обидчики мужья, ходили после этого, задумавшись. Что касается пропадавших цыплят, куриных яиц, положенных на чужих дворах, вопроса, когда прислуга должна заявить об уходе и с какого времени должна считать ее оставивший службу, то эти проблемы были разрешены им ко всеобщему удовлетворению. Но нигде его превосходство не пользовалось таким уважением, как в его домашнем кругу, к великому неудовольствию мужчин, родственников его жены, один из которых имел несчастье быть оштрафованным за удушение кролика и, следовательно, являлся ярым врагом закона и порядка, олицетворенными полицейской властью. Однажды летним вечером Констебль Уайзман мирно сидел за чаем. Вокруг стола сидели все, кого он на законном основании мог назвать своими. Для младших членов семьи чай является просто чаем с хлебом и маслом, в то время как для Констебля он означает священное действие, сопровождавшееся разнообразными и изысканными яствами в виде холодного мяса, копченой рыбы и, наконец, лакомства, которое было совершенно неизвестно в деревне до его приезда, а именно телечьих мозгов. Разговор, оживленно поддерживаемый мистером Уайзманом, Обыкновенно вёлся им одним. Жена его ограничивалась восклицаниями вроде «Дорогой мой» или «Ну и что же дальше?». Дети же изредка просили шепотом еще хлеба и масла. Они обращались к матери с этой просьбой через определенные промежутки времени, но так как они говорили шепотом, мать делала вид, что ничего не слышит. Констебль Уайзман говорил только о самом себе так как не знал другой, более интересной темы. Его вечерняя беседа обыкновенно сводилась к обзору его дневной деятельности, что он сказал бродяге и что тот ему ответил. Как Бэджин, булочник, извинялся за то, что оставил лошадь с телегой непривязанными, как он удалял нетрезвую компанию из сомнительных кабаков, У жены его создавалось убеждение, что в Истбурне порядок поддерживался только условиями констебля Уайзмана. Иногда она приходила в ужас при мысли, что сталось бы с жителями Истбурна, если бы с их констеблем случилось какое-нибудь несчастье. Лишенная своей главной нравственной опоры, истбурнская община, безусловно, обратилась бы в опасную, противозаконную шайку. Тогда я сказал ему... «Рассказывал констебль Уайзман. «Иди-ка, мой милый, домой, пока ты еще держишься на ногах». Он ответил мне, «Хорошо, констебль». А я на это сказал ему, «Ты не разговаривай, иди домой». И он пошел. «Боже милостивый!» — воскликнула миссис Уайзман, с ужасом думая, что сталось бы с тем, если бы не ее муж. В нескольких милях от городка было совершено преступление, для разбора которого были вызваны сыщики из Скотланд-Ярда. Констебль Уайзман горько жаловался, что это дело отняли у него. Последние слова он произносил настолько выразительно, что у слушателей не оставалось сомнений в его знании данного преступления. «Ну что могут сделать эти парни?» — спрашивал он. «Они же не знают места. Они никого здесь не знают». «Если им понадобятся сведения, то к кому они обратятся?» «Конечно, к нам. Если бы дело было поручено мне, я сейчас же отправился бы в полгет и спросил бы хозяина красной коровы, не проходили ли какие-нибудь подозрительные личности через село». «Да», — ответил бы он, — «я заметил двоих, красноносого и прихрамывающего». «Отлично», — сказал бы я, — «куда они пошли?» Они прошли через город. Великолепно. Я проследил бы их через весь город, обращая внимание на каждый след, и ручаюсь вам, что я нашел бы их. А что делают эти господа из Скотланд-Ярда? Они рискуют по гостиницам, тратя общественные деньги. Стоит им напасть на какой-нибудь след, как они сейчас же теряют его. Я же всегда доводил каждое расследование до конца». «Кто нашел воров, ограбивших фруктовый сад Реджета?» «Конечно ты. Я уверена, что ты их нашел», — воскликнула миссис Вайзман, укачивая своего младшего отпрыска на коленях, так как он не достиг еще того возраста, когда сознают необходимость выражать некоторые желания шепотом. «А кто мог поймать этих трех мошенников после люиских скачек в прошлом году?» — горячо продолжал констебль Вайзман. «Некоторые», — прибавил он, тяжело поднявшись и снимая форменную тужурку, висевшую на стене. «Дело в том, что констабль Уайзман непременно пил чай в жилетке, даже в холодную погоду, желая этим доказать свою любовь к семейному уюту. Некоторые стали бы просить повышения, но я вполне доволен своим положением, я совсем нечистолюбив». «Да я бы и не знал, что с собой делать, если бы меня сделали сержантом». «Но ты ведь заслуживаешь этого?» — сказала миссис Уайзман. «Я не заслуживаю того, чего я не желаю», — с достоинством произнес мистер Уайзман. «Конечно, я кое-что сделал, но вовсе не для того, чтобы получить повышение. На днях здесь что-нибудь произойдет», — таинственно прибавил он. Да еще в высшем обществе. Если только старого минута то можно причислить к нему. В чем я очень сомневаюсь. Да ну, воскликнула удивленно миссис Вайзман. Там не ладно, сказал он. По слухам, между стариком и молодым мистером Мэриллом произошла крупная ссора. И сюда приезжал инспектор из Скотланд-Ярда по этому поводу. Но, я тоже кое-что знаю. Я сам видел, как мальчишка смотрел на старика, словно хотел убить его. Ты не веришь, но я уверяю тебя, что это правда. Я сам видел и совсем недавно. Когда молодой Мерель был здесь секретарем, старик всегда издевался над ним, а раз даже назвал его дураком в моем присутствии. Ты увидишь, на днях что-нибудь да произойдет. Как туманно не было его предсказания но оно оказалось верным. Он вышел из дома в прекраснейшем расположении духа, весьма свойственном ему, так как констебль Уайзман ни в коем случае не считал себя обиженным судьбой. Его хорошее настроение продолжалось до 7 часов вечера. Случилось так, что в этот вечер констеблю Уайзману, так же, как и всем остальным членам полицейской бригады, было над чем задуматься. Перед вечерним обходом распространился слух, что сержант Смит оставляет службу. Некоторые говорили, что его уволили, но было очевидно, что ему дана была возможность самому отказаться, ибо он еще исполнял свои обязанности, что явилось бы невозможным в противном случае. Поведение Смита подтвердило слух, но, по правде сказать, никто не удивлялся, помня, что за ним значилось немало грешков. Дважды ему пришлось являться к начальнику за небрежность и появление в пьяном виде на посту. Его повышение объяснялось не протекцией, а, скорее всего, его замечательными способностями. У него был удивительный дар разгадывать преступления. Он не знал страха, а, главное, способствовал поимке двух отчаянных преступников, бежавших на юг но его последний проступок был слишком серьезным, чтобы остаться безнаказанным. Во время обхода инспектор не нашел Смита на его посту, и после долгих поисков его увидели около публичного дома, дерущимся с пьяным молодчиком, и в ту минуту, когда сержант подходил к нему, он отделывал его с изумительным искусством. Он оказался совершенно пьяным. Оставить его после этого на службе было бы явным скандалом, Тем не менее, сержант попытался обратиться к помощи человека, влиянию которого приписывали его повышение. У него уже было бурное объяснение с Джоном Минютом, но он намеревался вторично посетить его. Кенстебль Уайзман, идя по лондонской дороге, погруженный в глубокие размышления о только что слышанной новости, неожиданно столкнулся с объектом своих дум. Сержант остановил его на перекрестке и заговорил с ним. «Уэйзман», — сказал он, и по его голосу было слышно, что он снова пьян. «Где вы будете в десять часов вечера?» Констебль подумал. «В десять часов я буду как раз напротив кладбища». Сержант осмотрелся по сторонам. «Я собираюсь зайти по делу к мистеру Минюту», — произнес он. «И надеюсь, что никто об этом не узнает». «Что мне известно, то известно мне одному», — начал Уайзман. «Что в одно ухо вошло, то из другого вышло, так сказать». Сержант кивнул головой, сел на велосипед, повернул и помчался полной скоростью по направлению Куильт-Лоджу. Он не делал тайны из своего посещения, но подъехал к парадной двери, позвонил и сказал слуге, открывшему ему, что желает видеть мистера Минюта. Джон Минют принял его в библиотеке. Когда слуга вышел, он плотно закрыл дверь и сказал. «Послушайте, Кроули, вы напрасно пришли ко мне. Я ничего не могу сделать для вас». Сержант положил свой шлем на стол, подошел к буфету, вынул бутылку и рюмку и, не ожидая приглашения, налил себе виски. Джон Минют наблюдал за его действиями без тени неудовольствия на лице. Сейчас они были не в цивилизованном избурне. Они вернулись к прежнему свободному времени в Гуэла, когда пили без приглашения. Смит, или вернее Кроули, проглотив пол рюмки чистого виски, повернулся к старику, вытирая свои густые усы ладонью. «Так вы ничего не можете сделать для меня?» передразнил он. Прекрасно. Я сейчас докажу вам, что вы можете сделайте. Он поднял руку, чтобы не дать Джону Минуту говорить. Вам решительно не зачем угрожать мне, что вы можете послать меня на каторгу. Вы все равно этого не сделаете. Для вас не особенно выгодно Джон Минут появляться перед судом и свидетельствовать против меня. При этом могут обнаружиться подробности, не очень-то приятные для вас. «Кроме того, Родезия так далеко отсюда!» «Я знаю места поближе», — возразил другой, взглянув на него. «Например, Феликс Ту или Кромер. Я виделся на днях с человеком, о котором вы, наверное, слышали. С мистером Саулом Артуром Манном». «Саул Артур Манн», — медленно повторил Смит. «Никогда не слыхал такого имени». «Возможно, но зато он слыхал ваше», — спокойно ответил Джон Минут. «Оказывается, между вашими преступлениями в Родезии и теперешним вымогательством насчитывается еще целый ряд проступков. Мне известно несколько фактов, которые, безусловно, заинтересуют вас». Я узнал, когда вы сюда приехали и чем вы занимались до встречи со мной. Знаю об акциях несуществующей радызийской шахты, которую вы продали слабоумному господину в Кромере и даме, также слабоумной Феликс Стоу. Я достал не только акции, подписанные вами, но и письма и квитанции за вашей подписью, Хотя мне и пришлось истратить немало денег на их приобретение, но я нисколько не раскаиваюсь. Кроули был бледен как мертвец. Он сделал было шаг вперед, но моментально отступил, ибо при первом намеке на опасность Джон Менют схватился за револьвер, всегда лежавший в его кармане. «Не с места, Кроули», — произнес он, — «иначе я не ручаюсь за себя». «Так вы ознакомились с моим прошлым», — воскликнул тот с проклятием. «Тогда вы должны услышать о рождении щеней, отброшенных вами на произвол судьбы вместе с матерью. Вон отсюда», — сказал Менюц со спокойствием, не предвещавшим ничего хорошего. «Убирайтесь отсюда, покуда вы живы». Глаза его при этом так странно заблестали что Кроули испугался и, нелепо рассмеявшись, схватил свой шлем и вышел из комнаты. На часах констебля Уайзмана было без 25.08, когда он увидел сержанта, выехавшего из ворот на велосипеде и направившегося к городу. Впоследствии Уайзман объяснил, что посмотрел на часы, так как должен был встретиться с сержантом без четверти 8, и его очень удивил его неожиданный отъезд в город. Время событий последующих трех часов так часто упоминалось в различных отчетах о них, что я решил упомянуть о каждой мелочи. В гараж Стар, отеля в Мэтстоне, въехал автомобиль, совершенно белый от пыли. Седок в дорожном пальто и шоферской шапке вышел и передал машину заведующему гаражом с просьбой почистить её и приготовить к следующему утру но он сообщил точные подробности касательно количества бензина и заранее дал порядочные чаевые. Судя по описанию, это был молодой человек с маленькими черными усиками. Но он вошел в контору отеля в шоферских очках, поэтому лицо его никто разглядеть не мог. Когда слуга внес обед, он все еще был в очках, потребовал, чтобы все кушанья были поданы сразу и попросил не беспокоить его, пока он не позвонит. Когда звонок раздался, слуга вошел, но нашел комнату пустую. Из соседней комнаты ему было приказано подать завтрак в 7 часов утра. В 7 часов владелец автомобиля заплатил по счету, его огромные автомобильные очки снова были на лице, дал еще на чай заведующему гаражом и уехал. Но он повернул направо, по-видимому, направляясь к Лондону. Но позже, как было установлено впоследствии, Автомобиль видели у Паддеквуда, а еще позже в Тонбридже. Он остановился у маленькой чайной в полмили от города, заказал чай и сэндвичи, которые уничтожил в автомобиле. После обеда он был замечен в Укфилде. По-видимому, он просто убивал время. Он выпил чаю в маленьком коттедже, одном из скромных домиков с наивно разрисованной вывеской, прилагающей мимо проезжающих «отдохнуть», освежиться и поболтал с его содержательницей, приветливой словоохотливой вдовой, готовой с каждым поделиться своими заботами и последними новостями. «Я сегодня не читал газет», — вежливо сказал Рекс Холланд. «Как странно, я совсем забыл об их существовании». «Я могу вам дать газету?» — живо воскликнула женщина. «Вы должны прочитать про этот несчастный случай». «Про мертвого шофера?» — спросил заинтересованный Рекс Холланд, так как она уже несколько раз упоминала про его смерть. «Да, сэр, он был убит в Эшдаунском лесу. Почему вы думаете, что он был убит?» Она имела все основания так думать. Ее зять служит лесничему лорда Ферринга, и один из его коллег обнаружил мертвое тело... Причем оказалось, что этот человек разыскивался полицией в связи с ограблением банка, о котором упоминалось в газете накануне. «Замечательно, интересно!» — воскликнул мистер Холланд и взял у нее газету. Он внимательно прочитал заметку и узнал, что полиция не только напала на след человека, которого видели в обществе шофера, но и получила фотографию, изображающую его, стоящим у автомобиля, причем репродукции ее были напечатаны. «Удивительно интересно», — повторил мистер Рекс Холланд, очень довольный тем, что автомобиль, в котором он сидел, нисколько не походил на снятую машину. Начиная с этого места, всякий след автомобиля, и его седока затерялся. Пишущий эти строки тщательно отметил точное время всех событий. Все, что могло вызвать сомнения, было им добросовестно проверено. В 20 минут 10 того вечера, когда констебль Уайзман дежурил у Уильд-Лоджа и видел сержанта Смитта, едущим в город на велосипеде, и вечером того дня, когда мистера Рекса Холланда видели в Укфилде, Фрэнк Меррил приехал лондонским поездом, который должен был прибыть в Истбурн в 9.20. Поезд опоздал на 3 минуты и Франк появился одним из последних у барьера. Подойдя к контролёру, он заметил, что потерял свой билет. Довольно обычная, но весьма неприятная история. Он обыскал все карманы своего светлого пальто, но безрезультатно. Он был раздосадован, но, обладая изрядной долей юмора, в конце концов засмеялся. «Мне ничего не стоит заплатить за билет, но пусть меня повесят, если я это сделаю». Улыбнулся он. «Инспектор, пожалуйста, обыщите пальто». Развеселившийся инспектор изъявил свое согласие и пригласил Франка последовать за ним в канцелярию, где тот выложил на стол все содержимое своих карманов — деньги, письма и записную книжку. «Вам не в первый раз приходится обыскивать», — сказал он. «Быть может, вам удастся найти его». Уверяю вас, что я его куда-то засунул». Предупредительно инспектор щупал, пробовал, но все было бесполезно, когда Франк неожиданно воскликнул, громко рассмеявшись. «Какой я осёл! Я спрятал его в шляпу». Он снял шляпу, и действительно, за подкладкой оказался билет первого класса от Лондона до Истбурна. К этому маленькому случаю надо отнестись с особенным вниманием, ибо он имел важные последствия. Фрэнк нанял такси и отпустил его на дороге у Ильтлоджа. По свидетельству шофера и констебля Уайзмана, мимо которого автомобиль проехал, Фрэнк прибыл к дяде в 9.50. Мистер Джон Минут был в доме один. Будучи подозрительным по природе, Он не желал присутствия в доме прислуги во время его беседы с племянником. Он считал слуг шпионами и предателями, и, быть может, не без основания. В 9.50, через 10 минут после того, как Франк переступил через порог уилт лоджа с противоположной стороны показался автомобиль с ярко светившими передними фонарями и остановился перед домом. Констебль Уайзман, находившийся в эту минуту меньше, чем в 50 ярдах от ворот, увидел фигуру мужчины, вылезавшего и быстро прошедшего во двор. В 9.52 или в 9.53 Констебль, медленно направляясь к дому, близко подошел к стене и, взглянув поверх нее, заметил свет, сверкнувший на мгновение в одном из верхних окон. Свет еще не успел погаснуть, когда он услышал два выстрела — быстро последовавший один за другим, и крик. После секундного колебания констебль перепрыгнул через низкую стену, пробрался через кусты и бросился к ярко освещенной части дома, в которой находилось открытое французское окно библиотеки. Он сделал два шага, а потом застыл в ужасе, ибо открывшаяся перед ним картина могла поразить не только такого простака, как скромный деревенский констебль. Джон Минют лежал навзничь на полу, и не надо было быть врачом, чтобы определить наступившую смерть. Почти рядом с ним лежал револьвер военного образца. Констебль машинально поднял револьвер, и бледный, как смерть, повернулся к человеку, бывшему в комнате. «Скверная шутка, мистер Меррилл. нашелся он, наконец, что сказать. Когда Уайзман вошел в комнату... Фрэнк стоял, наклонившись над своим дядей. Теперь же он выпрямился и смотрел на него бледный, но совершенно спокойный. «Я услыхал выстрел и вышел», — произнес он. «Не с места», — сказал констебль, быстро выбежав на лужайку, пронзительно свистнул и затем вернулся в комнату. «Скверная шутка, мистер Меррилл, повторил он. «Очень скверная». Тихо ответил тот. «Это ваш револьвер?» Фрэнк покачал головой. «Я вижу его в первый раз». Констебль соображал настолько быстро, насколько ему позволяли его умственные способности. Но он был уверен, что несчастный молодой человек убил старика. «Не уходите», — повторил он, и снова вышел и засвистал. На сей раз он пошел к дороге но не успел он пройти и 12 шагов, как заметил человеческую фигуру, кравшуюся перед ним в тени кустов. Через секунду констебль был около него, схватил его и осветил ему лицо своим карманным фонарем, но в ту же минуту отпустил свою жертву на свободу. «Простите меня, сержант», — пробормотал он. «В чем дело?» — проворчал тот. «Что с вами случилось, констебль?» Тот же с нескрываемым изумлением уставился на бледное измученное лицо сержанта. Я не знал, что это вы, ответил он. В чем же дело? Повторил сержант. И голос его звучал хрипло и неестественно. Произошло убийство. Старого минута застрелили. Сержант Смит отступил на шаг назад. Боже мой. Воскликнул он. Менют убит. Так он все-таки убил его, этот молодой дьявол. «Пойдемте, посмотрите на него», — приглашал Уайзман, придя, наконец, в себя. Я поймал его племянника. «Нет, нет, я не желаю видеть Джона менюта мертвым. Идите вы обратно, а я пойду за другим констеблем и доктором». И, слегка пошатываясь, Он вышел по аллее на дорогу, а констебль вернулся в дом. Он нашел Франка на том же месте, где оставил его, но сидящим и не спускающим глаз спокойного. При входе полицейского он поднял голову. «Что вы предприняли?» — спросил он. Сержант пошел за доктором и другим констеблем. «Боюсь, что они опоздали», — сказал Франк. «Он... что...» «Что это?» Издали послышался стук и слабый голос, звавший на помощь. «Что это?» — повторил Франк шепотом. Констебль вышел через открытую дверь к лестнице и прислушался. Звук шел из верхнего этажа. Он побежал наверх, перепрыгивая через несколько ступеней сразу, и моментально установил, что стоны шли из комнаты, расположенной в конце коридора. Дверь была заперта, но ключ торчал в замке, и констебль сейчас же повернул его. Выходите, сказал он, и Джаспер Каоль вышел, пошатываясь. Кто-то ударил меня по голове, глухо произнес он. Я слыхал выстрел. Что случилось? Мистер минут убит, ответил полицейский. Убит! Он оперся о стену и на лице его отразилось страдание. «Убит?» — повторил он. «Нет, нет, он жив!» Полицейский покачал головой. Он нашел, наконец, выключатель, и коридор осветился. Тем временем молодой человек справился со своим волнением. «Где он?» — спросил он, и Уайзман повел его вниз. Джаспер Кооль вошел в комнату, не взглянув на Франка и наклонился над мертвым. Он долго смотрел на него, потом выпрямился и обратился к Франку. «Вы убили его», — сказал он. «Я слышал ваш голос и выстрелы. Я слышал, как вы угрожали ему». Франк молчал, но он только смотрел на другого, и в глазах его была насмешка.